Василий Иванович. А вот когда тебя убьют, твой конь мне достанется. Факт на лицо, Петька. А шашка? Факт на лицо, Петька. А папаха твоя мне достанется? Факт на лицо, Петька. Василий Иванович. А что такое факт на лицо? Хрен на рыло.